Приятно было сидеть так высоко и проезжать под самыми деревьями. Дорога спускалась под гору. Автобус шёл очень быстро, поднимая тучи пыли и пыль оседала на деревьях, а сквозь листву нам виден был город, встающий позади нас на крутом обрыве над рекой. Баск, прислонившись к моим коленям, указал горлышком меха на город и подмигнул нам, потом кивнул головой. Неплохо. Чудесный народ эти баски, сказал Бил. Баск, сидевший у моих ног, загорел до цвета сидельной кожи. На нём была чёрная блуза, как и на всех остальных. Загорелую шею бороздили морщины. Он повернулся и протянул Биллу свой мех. Бил передал ему одну из наших бутылок. Баск повёл указательным пальцем перед носом Билла и возвратил ему бутылку, прихлопнув пробку ладонью. Он вскинул мех с вином.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 Выхватил мех молодой парень и держа его в вытянутых руках, он высоко вскинул его и крепко сжал, так что вино, зашипев, полилось ему в горло. Он держал мех далеко от себя, и винная струя, описывая пологоую траекторию, лилась ему в рот, и он глотал спокойно и размеренно. "Эй ты!" крикнул хозяин меха. "Чьё вино дуешь?"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 За деревней дорога начала подниматься в гору. Кругом были засеянные поля, и к ним от лога спускались скалистые склоны. Пашни ползли вверх по откосам. Теперь, когда мы забрались выше, ветер сильнее колыхал колосие. Дорога была белая и пыльная, и пыль поднималась из-под колёс и повисала в воздухе за нами. Дорога вела всё выше в горы, и цветущие поля остались внизу. Теперь только изредка попадались клочки пашен на голых склонах гор по обе стороны ручьёв. Мы круто свернули к обочине, чтобы пропустить упряжку мулов. Шесть мулов, шедших друг за другом, тащили высокий, гружённый товаром фургон. Фургон и мулы были покрыты пылью. Сейчас же за первым фургоном шла ещё упряжка, таща второй фургон. Этот был гружён лесом.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 Много пассажиров сошло с автобуса, и часть багажа на крыше вытащили из-под брезента и спустили вниз. Мы с Билом тоже слезли и вошли в лавку. Это оказалось низкое, полутёмное помещение, где с потолка свисали сёдла и упряжь, белые деревянные вилы, связки парусиновых башмаков на верёвочной подошве, акарака и бруски сала, гирлянды чеснока и длинные колбасы.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 И мы снова были в горах. Бил беседовал с баском, хозяином меха. Кто-то перегнулся к нам через спинку скамьи и спросил по-английски: "Вы американцы?" "Да. Я жил там", сказал он. "40 лет назад". Это был старик, такой же смуглый, как все остальные, с седой, щетинистой бородой. "Ну и как? Что вы говорите? Понравилось в Америке?" "Я был в Калифорнии.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 Но усилия, которых стоил ему разговор с американцами, видимо утомили его. Он больше не сказал ни слова. Дорога неуклонно поднималась всё выше. Местность была голая, почва глинистая, повсюду торчали камни. Травы не росла по обочине дороги. Оглядываясь назад, мы видели расстилавшуюся внизу долину. Далеко позади на горных склонах мелькали зелёные и бурые квадраты полей. Горизонт замыкали горы, тёмные, причудливых очертаний. По мере того, как мы поднимались выше, картина местности менялась. Автобус медленно ползал по крутой дороге, и на юге появлялись всё новые горы. Потом дорога перевалила через гребень, выровнялась и вошла в лес. Это был лес пробкового дуба, и лучи солнца пучками проникали сквозь листву. А в глубине леса среди деревьев пасятся скот. Потом лес кончился. Дорога пошла по возвышенности, и впереди открылась волнистая зелёная равнина, а за ней висели тёмные горы. Они были не такие, как бурые, спёкшиеся от зноя горы, которые остались позади. Эти были покрыты лесом, и по склонам их спускались облака. Зелёная равнина, прорезанная изгородями, уходила вдаль, пересекавшая её с юга на север дорога белела между двумя рядами деревьев. Когда мы добрались до края возвышенности, мы увидели красные кровли и белые дома буржетта, выстроившиеся на равнине, а за ними, у вершины первой тёмной горы, блеснула серая железная крыша Ронсевальского монастыря. "Вон Ронсеваль", сказал я. Где? Вон там, где начинаются горы. Холодно, сказал Бил. Здесь высоко, сказал я. Наверное, тысяча двести метров. Ужасно холодно, сказал Бил. Автобус спустился на ровную прямую дорогу, которая вела в Бургетто. Мы проехали перекресток и пересекли мост через ручей. Дома Бургетто тянулись по обе стороны дороги. Переулков не было.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 Ладно, подумал я, всего-то на несколько дней. Это с вином, конечно. Ладно, сказал я, согласен. Я вернулся к Биллу. Он дыхнул на меня, показывая, как холодный и продолжая играть. Я сел за один из столов и стал разглядывать картины на стенах. На одной были кролики мёртвые, на другой фазаны тоже мёртвые, и на третьей Мёртвые утки. Все картины были тёмные и словно закоптелые. На буфете стояла целая батарея винных бутылок. Я пересмотрел их, бил всё ещё играл. Как насчёт горячего пунша с ромом, спросил он. Моей игрой надолго не согреешься. Я вышел и объяснил хозяйке, что такое пунш с ромом и как его делать. Через несколько минут служанка принесла каменный кувшин, из которого валил пар. Бил отошёл от пианино, и мы пили горячий пунш и прислушивались к ветру. Не похоже, чтоб тут было много рому. Я подошёл к буфету, взял бутылку с ромом и влил в кувшин полстакана. Явочным порядком, сказал Бил, без разрешения властей. Вошла служанка и стала на кровать кужена. Основательно здесь продувают, сказал Билл. Служанка принесла большую миску горячего овощного супа и вино. На второе нам подали жареную форель, потом какого-то тушёного мяса и большое блюдо с земляникой. Вино мы пили не в убыток себе. И служанка, смущённа, но с готовностью приносила его. Старуха-хозяйка один раз заглянула в столовую, сосчитала пустые бутылки